«Не бойся ночного леса». «Мы едем, едем, едем в далекие края, Хорошие соседи и счастливые друзья». Песня была бы не так уж плоха, Если бы Вик не пел скрипучим фальшивым голосом. Наверняка нарочно действуют на нервы, Точно проверяя, не п е р е п о л н и л о с ь ли у Лии ч а ш и терпения. «У моей чаши нет ни края, ни дна». Усмехается Лия, но все равно цедит. «Вик, если не замолчишь, я тебя убью». «Понял, принял, тишина на борту». Он демонстративно застегивает рот на воображаемую молнию и отворачивается к окну. Порой Вик совершенно беспричинно превращается в невыносимое чудовище. Начинает петь, качаться на стуле, упрашивать, чтобы с ним поиграли в слова или города — и вообще всячески доставать каждого, до кого может дотянуться. Лия долго не понимала, в чем дело, пока он однажды не объяснил. «Когда ты самое ужасное в мире существо, проще незаметно заботиться о других. От тебя не ждут ничего хорошего, а значит, на тебя никто не подумает». Правда, работает эта схема только с малознакомыми. Друзья знают, что Вик вовсе не чудовище и прекрасно умеет заботиться. А почему и до друзей Вик докапывается? Да пойди пойми. Может, это своеобразное «любишь мои плюсы и терпи мои минусы»? Лия, куда деваться, терпит, потому что любит. Да и ни разу не хотелось по-настоящему его пристукнуть. Всегда достаточно попросить, чтобы он затих, как сейчас. За окном проносятся снежные поля и темные деревья. Автобус давно выехал за пределы города. Кто-то читает, Кто-то слушает музыку, где-то в хвосте играют в карты. Каждому нашлось занятие. Лия, вздохнув, прислоняется к Вику и прикрывает глаза. Ехать недолго, около шести часов, но это ж с ума сойти можно, если сидеть на одном месте. Хотя вдруг удастся подремать. И все-таки она любит выездной Йольский корпоратив. Хотя бы за возможность забыть о делах и побыть рядом с Виком. Не ждать напряжённо звонка от заказчика, который потребует себе к т о н ь в самый неподходящий момент. Не подгадывать выходной, чтобы увидеться вне работы. Не вспоминать про немытую посуду, омрачающую удовольствие от лежания в кровати. Ничего подобного. Лишь прижиматься щекой к плечу, чувствовать спокойный ритм дыхания и думать «я тебя люблю». Только однажды хватило сил сказать это вслух. А дальше Лия старается не говорить, а показывать. Как назло, все теплые прикосновения уравновешиваются холодными колючими фразами. «Я тебя убью, невыносимое чудовище! Пей и не шуми!» Может, Вик догадывается о том, что при виде него замирает сердце, но разве кто не умеет читать мысли? И говорить словами через рот, к сожалению, не умеет тоже. Лия берет Вика за руку, утыкается носом в плечо и шепчет беззвучно, едва шевеля губами. «Ты мне важен!» «Пускай Вик услышит и все поймет, а?» Корпоратив — дело добровольное. Но Лютый, впервые съездивший в прошлом году, решил, что теперь ни одного не пропустит. Хотя, если так подумать, ю л ь с к и й корпоратив не сильно отличался от школьного Нового года. Они жили в арендованных домиках, жарили сосиски, варили глинтвейн. В школе, правда, ездили не в соседнюю область, а за город, поэтому не надо было шесть часов трястись в автобусе, но лютому все равно не нравилось. Ничем эти праздники не запоминались. На корпоративе была совсем другая атмосфера. Ктонические шутки, пение н е с т р о й н ы м хором, чудовищные тени, пляшущие на стенах. В маленьком домике заняли все поверхности, на которых удавалось сидеть, но Вика и Лия умудрялись танцевать вальс, никого не задевая. Лютый наблюдал с подоконника с легкой завистью. Хотелось так же. Впрочем, даже если бы его пригласили, он бы слишком о р о б е л чтобы согласиться. А еще там был лес. Лютый считал себя глубоко городским жителем, и, оказавшись в густой темноте, среди высоченных деревьев, испуганно замер. Оттуда, из темноты, смотрело что-то большое и жуткое. Он не видел ни лица, ни глаз, но чувствовал изучающий взгляд и ледяное дыхание. А потом сквозь жуть проступило родное, хтоническое. И Лютый понял, почему на корпоратив уже который год ездят именно сюда. Широко улыбаясь, вернулся к домикам и весь день оглядывался на лесную темноту, мысленно касаясь ее лапой. «Мы с тобой одной крови». В этот раз Лютый как никогда рад вырваться из города. Ведь там, среди шныряющих машин и толпящихся людей, есть те, кто носит черные толстовки с алым цветком, те, кто непременно захочет отомстить за братьев и сестер, Те, кто запросто подкараулит в переулке с ножом в руке и щедро украсит алыми цветами любую одежду. Вик советовал дойти до психолога и разобраться с этой постоянной тревогой, но Лютый загадал. Сначала съездит на корпоратив и повидается с местной х т о н и ю Если не поможет, тогда прямая дорога к специалисту. Поэтому, едва выгрузившись из автобуса, Лютый бросает в домики рюкзак и ловит растерянную тори. «Пойдем, чего покажу». Пока остальные делят кровати и разбирают вещи, они погружаются в лесную темноту, чуть не по колено утопая в сугробах. Здешняя к т о н ь выходит навстречу, обдает ледяным дыханием, гладит спину тяжелой лапой, фыркает. Испугались дети. И л ю т ы ч у в с т в у ю т как расправляются плечи, расслабляется каменный живот и мелкими шажками отступает страх. Ему ли острозубых кто не б о я т с я людей? Это пускай люди шарахаются, ходят по стеночке и не решаются носить наушники. Щурясь от удовольствия, люто и наблюдает за Тори. А эта невысокая девушка с круглыми очками на вид совсем нехтонь шепчет в темноте. «Мы с тобой одной крови, ты и я». И в глазах у нее горят совершенно нечеловеческие алые огни. Родители не хотели отпускать на корпоратив. «Вот еще придумали, зачем ехать непонятно куда. Могли бы собраться в ресторане, как все нормальные люди». «Но в том-то и дело, что они не люди, а хтони, и празднуют не Новый год, а йоль, зимнее солнцестояние». Из-за чего родители тоже ворчали. «Что за странные праздники? Придумают же!» Тори долго отстаивала право самой решать, что и где праздновать. Рассказывала, как ей важно вписаться в коллектив, уверяла, что не будет шататься по лесу, обещала не напиваться и при всякой возможности отписываться смс-кой. Тошно было не то слово. Но пока денег не хватает на съем, приходится плясать под родительскую дудку. Главное, что в итоге они согласились — И рано утром Тори вместе с остальными села в автобус, отчаянно закрываясь сумкой, будто щитом, но даже в мыслях не позволяя себе отступить. Когда автобус привозит на лесную турбазу, Тори, уставшая от шестичасовой тряски и волнения, хочет завернуться в одеяло и не шевелиться до следующего утра. Но назло себе даже не присаживается на кровать, оставляет вещи в одном из домиков и выходит осмотреться. Здесь очень тихо. Ни гула машин, ни назойлива реклама, ни шумной музыки. Голоса коллег не в счет, их слишком мало, чтобы перебить лесное молчание. И пахнет иначе, не пылью и выхлопными газами, а морозом и хвоей. Тори массирует виски, немного едет голова, будто всю жизнь дышалась сквозь сжатые зубы, а теперь, наконец, вдохнула полной грудью и вмиг опьянела. Со спины налетает лютый, хватает за руку. «Пойдем, чего покажу!» И утаскивает в чащу, знакомится с местной хтонью. «Вот тебе и не буду шататься по лесу!» Но если бы родители стояли по колено в сугробе, чувствуя, как по спине мечутся мурашки, если бы к ним вышла густая темнота, жуткая и ласковая, будто смерть... Если бы она погладила их когтистой лапой? Нет, наверное, они даже тогда не поняли бы, зачем соваться в лес и зачем вообще сюда ехать». Вернувшись к домикам, Тори отписывается. «Все хорошо» и шепотом посылает запреты и обещания куда подальше. «Хорошую идею придумал г о р Выездной корпоратив». Зимний лес, маленькие домики, никаких посторонних людей и городского шума. Красота! Правда, Санне вечно кажется, что из-за деревьев наблюдает некто с колючим взглядом, и снег еле слышно поскрипывает под его шагами. Но еще в первую поездку ей объяснили, что здесь есть хтонь, не имеющая внятного облика, не знающая человеческого языка, дикая, но в целом дружелюбная. И Санна успокоилась, порой даже мысленно махала рукой. «Привет, я знаю, что ты здесь, не будем друг друга тревожить, правда?» Хтонь не отвечала, но и не выскакивала из леса, чтобы напугать. «Вот и ладненько». Санна идет из своего домика в общий, назначенный гостиной, чтобы на скорую руку нарезать салаты, и замирает на полпути. Когда они приехали, были сумерки. А теперь окончательно раскинулась ночь, и сколько же в ней звезд! В городе их не видно, мешает свет, а здесь любуйся на здоровье, ища знакомые созвездия». Однажды на корпоратив приехала Лина и, дождавшись густой темноты, устроила целую экскурсию. Санна едва успевала следить за ее пальцем, вычерчивающим с о з в е з д и е и запоминать название. «Да толку!» Сейчас не найдет ничего, кроме известной большой медведицы, даже яркую полярную звезду не покажет. «Красиво!» — шепчет кто-то за спиной. Голос незнакомый, но Санна, вздрогнув, не оборачивается. Догадывается, это подкралась местная хтонь. Устала сидеть в одиночестве, вышла к домикам и заговорила с девушкой, которая уже несколько минут стоит, запрокинув голову. «Красиво!» Негромко соглашается Санна, продолжая разглядывать небо. Звезды рассыпаны снежной крошкой, яркие и едва различимые, горящие спокойно и мерцающие, одинокие и прижавшиеся друг к другу. Можно подумать, если не знаешь названий, то любоваться нельзя. А салаты... салаты подождут. В конце концов, кому приспичит, нарежет сам. Почетная обязанность Криса — варить глинтвейн. Еще подростком он втайне попробовал у кого-то в гостях и сразу влюбился. Родители, конечно, были против алкоголя, и, едва сбежав, Крис принялся экспериментировать с рецептами. Мешал вино с виноградным соком, резал то апельсин, то яблоки, добавлял ванильный сахар и красный перец, пока, наконец, не нашел идеальное сочетание. На первом корпоративе он п р у г а л с я со Славой, которая просто высыпала в кастрюлю смесь для Глинтвейна. Кричал, что «так нельзя! Это шарлатанство! Все равно, что подавать растворимую лапшу, когда попросили спагетти». К счастью, Слава не окунула его в готовящийся Глинтвейн, а молча ушла в лес. Ночью они помирились, но Слава отрезала. «В следующий раз готовишь ты». Через год Крис с удовольствием привез приправы и сок и весь вечер колдовал над кастрюлей. Результат более чем оценили, и с тех пор главным по Глинтвейну назначили его. До полуночи далеко, и Крис гуляет вокруг домиков, вдыхая ледяную темноту. «Здесь жутковато, вечно чудится, что за тобой следят. Но ему это жуть по душе, иначе бы не водился с к т о н е м еще с детства». Денег на частную школу у родителей не было, поэтому дружить только с людьми они приучали по старинке — ремнём. Но единственное, чему научился Крис, убедительно врать о дополнительных занятиях, а сам после уроков бегал в гости к Славе. Слава пришла в третьем классе и сначала показалась Крису зазнайкой. Они даже подрались на перемене, получили замечания в дневнике и немедленно решили дружить. Крис понял, что она свой человек, а Слава обрадовалась, что ее не посчитали слабой девчонкой, которую и пальцем тронуть страшно, вдруг развалится. Дружили они всю школу, подсказывали друг другу на уроках, давали списать домашку, мастерили рогатки и сражались на палках. Именно Слава посоветовала сбежать от родителей, как только исполнится 18, и на первое время пустила к себе. Даже в агентство привела она — Столько рассказывал, а что Крис не выдержал и пошел искать вакансии. Вдруг обычные люди тоже нужны. По законам фильмов они давно должны встречаться. Но где эта грань между дружбой и любовью? В поцелуях или исключительно во внутренних ощущениях? Они гуляют и ходят в кино, пьют пиво после работы, порой ночами напролет гоняют в шутеры. Для Криса нет никого дороже и ближе славы. Если верить ее словам, это взаимно. Так разве имеет значение, как это называть? «Спрошу у нее сегодня», — решает Крис, и умывается снегом, чтобы окончательно погрузиться в холод и мрак этого места. «Как же здесь хорошо!» «Я тебя люблю за то, что ты не любишь меня», — напевает Вик, шагая по тропинке. «Не любила бы, не терпела», — усмехается Лиа, И столько в ее взгляде тепла, что хтоническая сторона тоненько поскуливает и виляет хвостом. Огромный шестилапый зверь, ведущий себя как щенок. То еще зрелище. Это тепло означает, что Вик ей нужен и важен, правда? Однажды она сказала, что любит, но кто бы мог подумать, что дурацкие сомнения никуда не исчезнут, будут снова и снова требовать этих волшебных слов». Протоптанная тропинка все уже и уже, скоро придется шагать по сугробам. Хорошо, что ботинки у обоих высокие и шнуровка плотная. Не сразу начерпают снег а и промокнут. Интересно, насколько далеко в темноту смогут зайти, прежде чем местная хтонь погонит обратно? Вика глядывается. Свет домиков едва различим сквозь деревья, и сгустившаяся тьма обнажает зубы. точно собирается увести в хтоническую тень или попросту проглотить. Хтоне не к лицу дрожать, и Вик прыгает в сугроб, проваливаясь до колен. н в е с е л е е в е с е л е е ног своих не жалей и не бойся ночного леса!» «Особенно, когда вы с этим лесом одной крови», — ухмыляется л и я «и прыгает следом. Пробираться сквозь снег с молчаливым пыхтением неинтересно. поэтому они устраивают самые дурацкие в мире догонялки. Скачут вокруг деревьев, проваливаются в сугробы по пояс, пытаются хотя бы пальцем друг до друга дотянуться, но куда там. В конце концов, умотавшись, они падают, хватают у ртом ледяной воздух, мокрые в расстегнутых куртках и з б и в ш и х с я шапках. Заболеют, как пить дать. Хотя, может, если подскочат и побегут греться чаем, то все обойдется, но это ж надо собраться силами и подскочить. «Мы совсем заблудились, да?» — смеется Лия, отфыркиваясь от снега. «Скорее всего», — Вик привстает на локтях. «Но смотри, нам уже спешат помочь». Местная хтонь склоняется над ними густой темнотой и улыбается, как мать непоседливым детям. Но гулялись. Ее ледяное дыхание бодрит лучше всякого кофе. а когтистые лапы помогают встать, тряхнуться и застегнуть куртку. И пускай ноги подкашиваются от ужаса, Вик, прикрыв глаза, почти мурлычет. Свою хтоническую сторону он тоже боится, что не мешает тянуться к ней из раза в раз. Подсказав, куда идти, местная хтонь отступает, но не исчезает, наблюдает из-за деревьев. «А то мы, дураки, можем снова заблудиться», — улыбается Вик. Перчатки промокли насквозь, ботинки полны растаявшего снега, зато какие останутся воспоминания. И даже если наутро будут течь сопли и болеть горло, он ни о чем не пожалеет. К ночи все собираются в гостиной, рассаживаясь куда попало. Кто-то жует бутерброды, кто-то болтает на подоконнике, кто-то читает вслух. Слава под чутким руководством Криса варит глинтвейн, Они перешептываются и смеются. Нет-нет, да и соприкасаясь плечами. Вик устраивается у камина, Лия рядом, положив голову ему на плечо. От тепла ее дыхание бросает в жар, будто температура подскочила до сорока. Хочется прижать к себе и никогда не отпускать. Наверное, это и зовется любовью. Или как минимум влюбленностью, затянувшейся на пару долгих лет. Это... и еще бесконечное терпение по отношению к нему невыносимому чудовищу, которое треплет нервы, чтобы получить подтверждение «ты важен, ты нужен любым даже таким невыносимым». Вик приобнимает Лию и прикрывает глаза. Он ездит на Йольский корпоратив побыть наблюдателем, посидеть в тени, полюбоваться, как развлекаются другие, отдохнуть от мыслей и сомнений, Послушать, в конце концов, родной, успокаивающий голос темноты, той, что сидит в лесу, и той, к о т о р ы й полон он сам. Подгул голосов и негромкую музыку с чего-то телефона это делать особенно приятно. Ровно в полночь Крис разливает Глинтвейн, и Гор, обняв в а л е р и ю произносит тост. «За нас, чудовищ в человеческом облике, умеющих пугать». Утешать, проводить через смерть и устраивать чаепитие. Пускай люди считают, кто не й п о р о ж д е н и я м тьмы, но разве мир способен держаться на одном только свете? «За нас!» — вторят ему остальные, поднимая стаканы. «За нас!» — шепчет Вик, целуя Лию в висок. Салютует стаканом лютому и торе, сидящим на подоконнике, подмигивает вооруженному поварешкой Крису, и прижавшейся к нему Славе кивает Санне, устроившей на коленях книгу. А в кармане вибрирует телефон. Странно, кому понадобилось писать среди ночи. «Привет, это Лена. Я устала бояться. Можешь меня сожрать». Вот так отличные новости в разгар Ёля. И какая же она смелая девочка. «Видала?» — Вик показывает СМС-ку Лии. «Моя взяла!» «Я тебя убью!» Негромко рычит Лия, но даже не пытается отстраниться. Наоборот, утыкается в плечо. От нежности, которой полно ее р ы ч а н и е щемит сердце. И Вик соглашается. «Убивай!» «Но не прямо сейчас, ладно?» «Очень хочу допить Глинтвейн!» Прибавляет гораздо тише. «Я тоже тебя люблю!» И, прищурившись, улыбается. я Колесо года делает поворот. Еще двенадцать прекрасных месяцев остались позади».